Глава 9. Морлоки. Вам может показаться странным, что прошло целых два дня, прежде чем я решился воспользоваться своими открытиями и продолжать изыскание в том направлении, которое, по-видимому, было правильным. Но я содрогался при одной мысли об этих бледных существах. Они были как раз такого блеклого цвета, какой мы видим у червей и у препаратов, хранящихся в спирту в зоологических музеях. Притом они были отвратительно холодны на ощупь. Впрочем, возможно, что содрогание ужаса, вызываемое во мне морлоками, зависело отчасти и от влияния илоев, отвращение которых к подземным жителям становилось мне все более понятным. Всю следующую ночь я спал очень плохо. Может быть, мое здоровье немного расстроилось. Меня мучили разные опасения и сомнения. Несколько раз на меня нападал сильнейший страх, причину которого я не мог объяснить себе. Помню, раз я тихонько пробрался в большой зал, где спали освещенные луной маленькие человечки. В эту ночь и Уина спала с ними. Тут, в их обществе, я успокоился. Тогда же мне пришло в голову, через несколько дней кончится последняя четверть луны, ночи станут темнее, а в темные ночи должно участиться появление этих бледных лемуров, этих новых присмыкающихся, пришедших на смену прежним. В эти два дня меня не покидало беспокойное чувство, которое обыкновенно испытывает человек, все откладывающий и откладывающий исполнение какой-нибудь неизбежной обязанности. Я был убежден, что могу вернуть свою машину только тогда, когда смело проникнув в тайны подземного мира. Но я никак не мог решиться стать лицом к лицу с этой тайной. Если бы у меня был товарищ, тогда дело другое, но я так ужасно одинок, и одна мысль спуститься вниз в темную глубину колодца приводила меня в содрогание. Не знаю, поймете ли вы мое чувство, но мне казалось, что-то постоянно сторожит меня сзади. Вероятно, именно это беспокойство и это постоянное ощущение какой-то неведомой опасности побуждало меня заходить все дальше в своих разведках. Я отправился на юго-запад по направлению к возвышенной местности, которая в наше время называется Комбвуд. Вдали, там, где лежит город Бастет. 19 века я заметил огромное зеленое здание, отличающееся по стилю от тех, которые я видел до сих пор. Оно было гораздо больше тех дворцов или развалин, которые уже были мне знакомы. Фасад был в восточном вкусе. Глинцевитая окраска бледно-зеленого и голубовато-зеленого цвета давала впечатление чего-то вроде китайского фарфора. Такая разница во внешнем виде внушала мне мысль, что и назначение этого здания должно быть другое, и я решил хорошенько осмотреть его. Но дело было уж под вечер. И вдобавок я увидел это здание после долгого и утомительного странствования. Так что я счел более благоразумным отложить его осмотр до следующего дня и вернулся к маленькой Уине, всегда встречавшей меня радостными возгласами и ласками. Однако на другой день я ясно понял, что любопытство, которое возбуждал во мне зеленый фарфоровый дворец, Было своего рода самообманом. Это было только поводом еще хоть на день отложить страшное для меня исследование подземного мира. В конце концов, я решил пересилить себя и без дальнейших проволочек рано утром спуститься в колодец, находившийся вблизи развалин из гранита и алюминия маленькая уина побежала за мной она приплясывая проводила меня до самого колодца но когда увидела что я перегнулся через край и заглядываю вниз то ее охватило страшное волнение прощай маленькая уина сказал я и поцеловал ее Опустив ее на землю, я перегнулся через барьер и принялся ощупывать перекладины, служащие для лазания. Признаюсь, я делал это очень торопливо, просто я боялся, что мужество покинет меня. Уина сначала смотрела на меня с удивлением, потом вдруг вскрикнула «Необыкновенно жалобно!» и бросилась ко мне, стараясь оттащить меня своими маленькими ручонками. Мне, думается, именно ее сопротивление и подействовало на меня, возбудив мою решимость. Я оттолкнул ее, быть может, несколько грубо, и через минуту был уже в колодце. Я увидел, сверху перевесилось через край колодца искаженное ужасом лицо Уины. Чтобы успокоить ее, я улыбнулся. А уж потом надо было внимательно смотреть вниз на шатающиеся перекладины, за которые я цеплялся при спуске.